Вот звонит телефон, подымаешь трубку, зажигаешь свет. Такие простые, на первый взгляд до смешного, незначительные детали умиляют и трогают до слез. Те, кто сохранил способность к внутренней жизни, не утрачивали способности хоть изредка, хоть тогда, когда представлялась малейшая возможность интенсивнейшим образом